Событие сорок девятое. Меня смущает, что в порнухе актёры ругаются матом. Дети ведь смотрят! Жизнь не шахматы. Одного мата бывает мало. Ругаться матом нехорошо, но называть вещи своими именами необходимо. Чуть ниже по склону сопки лежали пару десятков японцев и изредка постреливали в сторону русских. Русских почти не было видно. Кусты и деревья существенно обзор ухудшали. Японцы тоже некоторые были видны фрагментами. У кого ноги из-за дерева торчат, у кого голова из куста высовывается. Как раз по пословице. Или грудь в крестах, или голова в кустах. Иван Яковлевич наметил цели. Вон тех двух товарищей первыми. Потом перенос огня на четыре башмака, торчащие из-за того самого дуба, покоцанного пулеметом. Та-да-дах! Ух, зверюга! Та-да-дах! Тах! Все! кончилась пластина лезь за следующие некогда да и не знает брехт как ее вставлять сделали подарок пулеметчики мозгами напоследок проскинувшие и спасибо им пролетарская прижал к плечу приклад винтовки бах вскочивший офицер судя по контрпогону завалился к нему бросился маленький японец бах -2 И тут японцы все подорвались и ломанулись на брехта твою же как там по-немецки бах один бах Все, последний. Больше не бахалось. Комбат схватил положенный на камень под руку М-1911. Бабах. Громко. Бабах. Японцы развернулись и побежали влево. Идиоты, там же обрывчик. Пусть метр всего. Бабах в спину. И последний бабах. Дзинь. Затвор сообщил, что кольт разряжен. Оф, ну и пострелять не в кого. Все это время погранцы и сборная солянка тоже не сидела, сложа руки. Стреляла. Брехт видел, как падали японцы, по которым он не стрелял. «Василич! Прекратить огонь!» Заорал во все пересохшее горло. «Точно. Попить надо». Дотянулся до пояса пулеметчика и отцепил флягу. «Пригубил. Сука. Брашка какая-то. Сакэ их не... гад». Выбросил флягу и дотянулся до второго номера. Отцепил от него, заодно и патроны от Рисаки в подсумке сняв. «Нужно же чем-то воевать». Тьфу, этого тоже сока. Но делать нечего. Сделал пару глотков. А может и ничего. И жажда прошла, и тепло по организму стало разливаться. Васильевич, Балабанов, комиссар, не стрелять! Это брехт! Я встаю! Подождал. Не стрельнули. Встал. Ох, опять нога себе напомнила. А в бою так и ничего, работала. Похромал вниз по склону. Иван Яковлевич, вы живы? Поднимался комиссар. Обнялись. Похлопали друг друга по плечам. Выжили в этой тяжкой ситуации. Доложи о потерях, Василий Васильевич. Первым отстранился Брехт. «Плохо все, Иван Яковлевич. Военврач Воронов убит. Механик Долганов убит. Тяжело ранен красноармейцы из сельхоз взвода. Я фамилию не знаю. Юрием зовут. Этого в живот. Еще в руку ранен сапер, кажется, востряков. убито два пограничника, что к нам примкнули. Остальные целы». «Патронов не осталось вовсе. Если бы не ты, комбат, через две-три минуты все и полегли бы. Лихо ты воевал. Не ожидал от тебя такого. Круче Светлова». «Круче? Попаданец, что ли? Откуда такое слово?» «Ну, лучше. Ты же сам всегда повторяешь, что круче нас только яйца». «Фу, зря радовался. На самом деле, есть такая у него поговорка». «Так, бойцы, тут полно японцев валяется». Соберите у них с ремней подсумки с патронами. Там человек семь сбежало в сторону озера Сюйму. Нужно будет на них поохотиться. Покажем бусурманам, что нет им места на советской земле». Красноармейцы стали снимать с японцев ремни с подсумками, а Брехт мысленно себе оплеуху отвесил. Опять развоевался. «Это не люди из диверсантского взвода. Это строители и пахари. Куда? Опять на смерть? С той семеркой легко Харунджий со своими людьми разберется, а этих нужно срочно в лагерь». Там ведь сейчас должен самолет прилететь. Вострякова с этим Юрием нужно отправить в спасск Там уже Колосков Петр Петрович должен вернуться из Владивостока. Пусть операции делает. Отряд! Закончили мародерствовать. Отставить предыдущую команду. Уходим в лагерь. А японские интервенты? Подскочил комиссар. Не навоевался. Светлов разберется. Нам нужно раненых отправить в часть. Это да, согласился балабанов Пошли гуськом. Когда мимо офицера проходили, которого он из М-1911 вбок приголубил, Брехт остановился и перевернул его. Самурай на спине лежал. Вынул из кармана документы. Глянул на погон. «Майор». «Хорошо. Хорошо, что у Японии много майоров. не все герои. Вон, медали есть». Сорвал, не рассматривая два ордена или медали. «Нет, ордена все же. Медали круглые. А эти со всякими лучами». Не поленился. Прошел к многострадальному дубу, подобрал пистолет люгерообразный и под конец расстегнул ремень, снял с него катану. Пусть Светлов оценит приобретение, на вид старенькое. Может и настоящий древний самурайский меч. Пришли в лагерь, а там народу как на митинге. И все с ромбиками в петлицах. Ну, преувеличил. Трое с ромбиками и среди них самый главный непосредственный начальник. Мерезков стоял у самолета и о чем-то грозно вещал летчику, размахивая рукой. Вторая на привязи, как у Чапая. А около палатки расположились три литер со своими гитлеровскими усиками. И, надо полагать, его непосредственный начальник в Приморье, руководитель дальневосточного НКВД Терентий Дмитриевич Дерибас. У этого три ромбика в петлицах. Только назначили товарища. До этого руководил строительством силами заключенных Байкала Амурской магистрали. Человек был мелкий. Совсем. Метр пятьдесят пять, не выше. «Какого х тут творится?» Прямо набросился на Брехта, углядев в нем начальника. «Дерибас?» Странная фамилия, может, французская. Петушок гальский, очень похоже. «Японцы атакуют, товарищ Дерибас. Нужно быть лаконичным и отвечать только на поставленные вопросы. Целее будешь». «Какого?» «У нас пленный один есть, можно у него спросить». Точно, при мародерстве один японец жив оказался. В руку ранен. Должно быть тот, в которого Брехт и сколь пальнул. «Мать вашу!» Подскочил опять. «Быстро его сюда! Я... засранца!» «Грохнуть его, что ли?» Тяжело вздохнул Иван Яковлевич и похромал к пленному японцу. Но это вид сделал. На самом деле поближе к кухне и подальше от матершинного начальства.